В динамике сегодняшней семейной жизни вы обе являетесь хранительницами домашнего очага, воспитательницами детей общей бинуклеарной семьи. Проявите терпимость. Имейте в виду, что вы в равной степени угрожаете благополучию второй жены вашего бывшего мужа. Что произойдет, если ваш бывший супруг или еще хуже ваши дети окажутся вовлеченными в эту борьбу? Скорее всего, вам не избежать нового кризиса. Вы первой окажетесь в выигрыше, если проявите сдержанность и осмотрительность, прежде чем разразиться кризис. Я сконцентрировала основное внимание на отношениях между матерями и мачехами, так как мой опыт изучения бинуклеарной семьи показывает, что они более важны, нежели отношения между отцами и отчимами. Женщины, как правило, более эмоциональны в этой ситуации, нежели представители сильного пола. Мужчины, за редким исключением, менее подвластны своим чувствам. Первый муж, второй муж. Хотя мужчины обычно более сдержаны в проявлении своих эмоций, некоторые из них в разговорах со мной выражали свое отрицательное отношение к новым супругам своих бывших жен, особенно в тех случаях, когда, по их мнению, появление соперника могло осложнить жизнь их детей или отношения с разведенной женщиной. Один из таких экс-мужей пожаловался мне, что он практически лишён возможности общаться со своей экс-супругой. Каждый раз во время моего звонка он поднимает трубку. Когда я прошу подозвать к телефону Джолин, он отвечает, что та не желает со мной разговаривать. В конце концов, это мне надоело, и мы обменялись с ним парой крепких выражений, после чего я бросил трубку. Один из моих пациентов недавно выразил свое недовольство тем обстоятельством, что его дочь, пригласила его к обеду вместе со своим отчимом. Меня расстроило то, что она захотела пригласить и его, хотя я и понимаю, что дочь просто не хочет никого обидеть. Тем не менее, меня это задело, так как я рассматривал этот вечер как наш личный. Справедливости ради должен добавить, что он все-таки удался. Этот тип оказался совсем неплохим парнем. Отцы, живущие вдалеке от своих детей, обычно чувствуют себя несправедливо обойденными, лишившись их общества. Когда их экс-супруги выходят замуж, это чувство начинает играть еще более активную роль в жизни пасынка или падчерицы. Биологический отец может почувствовать себя по-настоящему отвергнутым. Смешанные роли. Игра без правил. Когда умер мой отец, его похороны состоялись в Нью-Джерси, недалеко от дома моего бывшего мужа. Был холодный дождливый день. Пять внучек моего отца провожали его гроб до могилы. Моя дочь, одетая в легкий жакет, южилась от холода. Когда траурный процесс обвинулась к могиле, некая женщина сняла свой плащ и накинула его на плечи моей дочери. «Кто это?» — спросила моя четка, стоявшая рядом. «Сара, жена Арлина», — ответила я спокойно. Сетка бросила на меня неодобрительный взгляд. «Однако, что она здесь делает?» Она даже не была знакома с твоим отцом. Чуть позднее я сама столкнулась с определенными трудностями, не совсем понимая, как представить Сару членом обширного семейства. Моего отца, которых я не видела лет по двадцать. Это Сара, вы помните моего бывшего мужа Аллина? Она его жена. Или того хуже, это Сара, Мачиха моей дочери, Тем не менее, я кое-как справилась с этой обязанностью.